Жак-Маржерет. Состояние Российской империи и Великого княжества Московии. Предуведомление читателю. Российская империя представляет собой часть страны, которую издавна называли Скифией. Словом, Скифы еще и сегодня называют татар, которые прежде были повелителями России, и великие князья некогда владели ею, как вассалы татар зовущихся «крымцами». Эти русские с некоторых пор, после того, как они сбросили иго татар и христианский мир кое-что узнал о них, стали называться «московитами» по главному городу Москве, который носит княжеский титул, но не первый в стране, так как государь именовался некогда великим князем Владимирским и теперь еще называет себя великим князем Владимирским и Московским. Поэтому ошибочно называть их московитами, а не русскими, как делаем не только мы, живущие в отдалении, но и более близкие их соседи. Сами они, когда их спрашивают, какой они нации, отвечают русак то есть «русские». А если их спрашивают «откуда», они отвечают «из Москова», из Москвы, Волок до Рязани или других городов. Но нужно также знать, что есть две России именно – Та, что носит титул империи, которую поляки называют «белая Русь», и другая — «черная Русь», которой владеет польское королевство и которая примыкает к Подолии. Господином этой черной Руси называет себя польский король в своих титулах, когда говорит «великий князь литовский, русский, прусский» и так далее. Об этом я хотел предуведомить читателя, чтобы он знал, что русские —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 Всего лишь сто или двести лет. Также сокращенный титул их государя царь-хосподар и великий князь-всия-руси, что, собственно, следует понимать как король, господин и великий князь нас всех русских или всей России. Можно понимать и так, но не московитов или Московии. А чтобы отличать Черную Русь От этой последней поляки, все расположенное по ту сторону Днепра, называют Белой Русью. Без этого различия можно подчас не разобраться в этом сочинении, в котором говорится только о Белой Руси, некогда Скифии, а ныне Московии. Россия очень обширная страна, полная больших лесов, в самых населенных местах со стороны Литвы и Ливонии, больших болот, которые служат россии словно крепостные стены. Она достаточно густо населена от Нарвы, замка и морского порта на Ливонской границе, принадлежащего Швеции, до Архангельска или Святого Николая, другого морского порта, удаленного от первого на 2800 верст. Четыре версты составляют одно лье. И от Смоленска, города на Ливонской границе, обнесенного каменной стеной при Федоре Ивановиче Борисом Федоровичем, бывшим в то время правителем империи, до Казани на протяжении около 1300 верст. Этот Казанский край был прежде самодержавным татарским королевством, которое было завоевано великими князьями Василием Ивановичем и Иваном Васильевичем, его сыном. Правитель страны был взят в плен в сказанном городе Казани Иваном Васильевичем. Он и теперь еще живет в Москве. Его зовут Царь семён Сказанный город построен на той знаменитой реке Волги, в которую впадает река Ака. Подле сказанного города обитают черемисы. За Казанью лежит большая область, которая тянется вдоль Волги, впадающая в Каспийское море у Астрахани, вся в необитаемых равнинах. Но на сказанной реке построен какой-то замок. От Казани до Астрахани около двух тысяч верст. Это укрепленный город торгующий больше, чем любой другой в России, и снабжающий почти всю Россию солью и соленой рыбой. Этот край считается очень плодородным, так как на равнинах между Казанью и Астраханью много маленьких вишневых деревьев, в пору приносящих плоды, и даже несколько лоз дикого винограда. В сказанном городе Астрахани много хороших фруктов, А в окрестностях есть растение-животное, о котором в былое время писали некоторые авторы. Именно бараны, которые вырастают из земли, соединенные с корнем как бы кишкой, в две-три сажени, идущие от пупа. Сказанный баран ест траву вокруг себя и потом умирает. Они величиной с ягненка, с курчавой шерстью. У одних шкуры совсем белые, а у других слегка пятнистые. Я видел разные шкуры. Эта страна была завоевана Иваном Васильевичем. Англичане торговали здесь при его жизни и отсюда с Персией. За Волгой обитают татары, зовущиеся ногаями Кроме этого, есть еще другая большая провинция, покоренная Иваном Васильевичем, которую они называют империей или королевством сибирским. Страна полна лесов, чаще болот, она еще не полностью открыта считает, что она примыкает одной стороной к реки Аби. Из этой страны происходит почти вся пушнина, как то черные лисы, которые высоко ценятся в самой стране, соболя и куницы, приносящие большой доход императору. Уже начинают обрабатывать эту страну, достаточно плодородную для хлебов. Там построили четыре города, в которых имеются гарнизоны, чтобы держать в повиновении народ, который весьма прост, маленького роста, Внешне походят на татар, называемых ногаями. Именно у них плоское и широкое лицо, сплюснутый нос, маленькие глаза, и они весьма смуглы Они носят длинные волосы, немногие из них имеют бороду, одеты в соболя мехом наружу. Еще 30 лет назад они не знали, что такое хлеб. Эта страна — основное место, куда отправляют в ссылку большинство тех, кто в немилости у государя. Со стороны татарии, тех, кого они называют крымцами, которые связаны с турецким султаном и с его помощью, много раз с 1593 года на настоящего времени бывали в Венгрии. А главное, в 1595 году в той великой битве при Агрии на татарских равнинах построили много городов и замков, чтобы помешать вторжению татар. Агрия Латинское название города Эгер, Венгрия. Но эта страна обитаема лишь до Ливен, расположенных примерно в 700 верстах от Москвы. За ними есть различные города, именно Борисов город, Царев город и другие. Этот Царев город почти на тысячу верст удален от сказанных Ливен. Эти города постоянно заселяются. Землю находят весьма плодородной но они осмеливаются обрабатывать ее только в окрестностях городов. Считают, что царев город всего в восьми днях пути от великого хана. Некогда здесь было место встречи татар, когда они собирались чтобы идти разорять Европу. В заключение, эта страна большой протяженности, ибо она граничит с Литвой, Подолией, Турцией, Татарией, рекой Обью, Каспийским морем, далее Сливонией, Швеции, Норвегии, Новой землей и Ледовитым океаном. Эта страна весьма холодна, я имею в виду наиболее населенные места на севере и западе, как мы упомянули ранее, поскольку татарские равнины вдоль Волги от Казани, Астрахань и восточный берег реки Обь – районы весьма умеренные. В вышесказанных же холодных провинциях зима длится шесть месяцев. То есть всегда снегу по пояс и любую реку можно перейти по льду. Несмотря на это, они весьма плодородны, изобилуя всевозможными зерновыми, какие есть у нас во Франции. Рожь там сеют в начале или в середине августа. Пшеницу и овес в апреле или в мае, смотря по продолжительности зимы. А ячмень в конце мая. Есть и плоды, а именно весьма крупные дыни, лучшие, чем я ел в других местах. Много огурцов и хороших яблок, вишен, груш и слив мало. Там множество лесных орехов, земляники и подобных плодов. Летом дождей мало, а зимой вовсе нет. В Холмогорах, архангельские и Святом Николае, а также и в других местах на севере, летом в продолжении месяца или полутора солнце видно постоянно днем и ночью, а в полночь его видно в двух или трех сожжениях от земли. Зимой в продолжении месяца почти нет дня, потому что солнце совсем не показывается. И еще вы там найдете всякого рода дичь и животных, какие есть во Франции, за исключением кабанов. Так как олени, лани и косуль довольно на востоке и на юге, в татарских равнинах и между Казанью и Астраханью, множество лосей, называемых большими зверями, по всей России. Кролики там весьма редки. Очень много фазанов, куропаток, певчих и черных дроздов, перепелок и жаворонков, помимо бесчисленной прочей дичи. Но бекасы показываются там весьма редко. В августе и сентябре большое количество журавлей, зимой лебедей, диких гусей и уток. Я видел там лишь одного аиста, который был весь черный. Платоядные звери. Белые и черные медведи, которых очень много, лисы, которых пять видов, и, поскольку имеются густые леса, много волков, приносящих большой урон скоту. Помимо всего этого, в некоторых местах на севере встречаются северные олени. Они меньше обычных и носят прекрасные большие рога. Шерсть у них серая, почти белая. Копыта гораздо больше раздвоены, чем у обычных оленей. Они употребляются в пищу, Для одежды и вместо лошадей жителями страны, так как их запрягают по одному, в нарочно для того сделанные сани, и они бегут быстрее любой лошади. Большую часть времени они кормятся тем, что находят под снегом. Все зайцы там зимой становятся белыми, а летом такого же цвета, как во Франции. Летом и зимой там встречаются белые куропатки и соколы, ястребы и другие хищные птицы. Во всей Европе нельзя найти лучших и более разнообразных пород пресноводных рыб, чем есть у них, и во множестве, именно. Осетры, белуга, осетрина, белорыбица, то есть белая рыба, она немного крупнее лосося, стерлядь и все, какие есть у нас во Франции, за исключением форелей. И за задешево, как и всевозможные другие, съестные припасы. Ибо, несмотря на тот великий голод, о котором мы расскажем ниже, истребивший в стране почти весь скот, я купил в дороге при моем отъезде ягненка такого большого, как баран у нас во Франции, или чуть меньше, за десять денингов то есть около тринадцати солей четырех денье и цыпленка за семь туристских денье. Денинг — русская копейка, новгородка. Коплунов у них совсем нет, разве только у иностранцев. Причина столь большой дешевизны в том, что каждая овца приносит обычно двух или трех ягнят, а на следующий год сказанные ягнята становятся матерями стольких же ягнят. Что касается быков и коров, то они размножаются так же поразительно, поскольку во всей России совсем не едят телятины, потому что это противоречит их религии. Притом они ежегодно соблюдают пост 15 недель, также среду и пятницу каждую неделю, что составляет около полугода. Это делает мясо дешевым, так же, как и хлеб, которого очень много, тем более, что его не вывозят из страны, а земля так тучна и плодородна сама по себе, что она никогда не унавоживается, разве только в некоторых местах, и ребенок от 12 до 15 лет с лошадкой вспашет один, или два арпана земли за день. Хотя съестные припасы в великом изобилии и по дешевой цене, однако же все довольствуются весьма малым. Согласно русским летописям, считается, что великие князья произошли от трех братьев, выходцев из Дании, которые около 800 лет назад завладели Россией, Литвой и Подолией, и Рюрик, старший брат, стал называться великим князем Владимирским. От него произошли все великие князья по мужской линии до да Ивана Васильевича, который первым получил титул императора от римского императора Максимилиана после покорения Казани, Астрахани и Сибири. А что касается титула, принятого имя, то они считают его не более пышным, чем тот, который они носят, называясь царями. Они называют римского императора Сисар что они образовали от кесарь, и всех королей кроль, подобно полякам. Они называют персидского короля кисель-башха, а турецкого султана — великий господар турск то есть великий повелитель Турции, подобно тому, как его называют турецким султаном. И они говорят, что слово «царь» взято из священного писания, а эти слова «тисар» и «кролл» всего лишь человеческое измышление, и это имя некто стяжал себе славными воинскими деяниями. Поэтому после того, как русский царь Федор Иванович снял начатую им осаду Нарвы, и уполномоченные послы обеих сторон собрались для заключения мира между Россией и Швецией, они более двух дней спорили о титуле. Федор хотел иметь титул императора, а шведы не хотели признавать его за ним. Русские говорили, что слово «царь» величественнее, чем «император», и когда был заключен договор, что его всегда будут называть царем и великим князем московским, то каждая из сторон считала, что обманула другую этим словом «царь». Также величает его письменно польский король. Римский император титулует его императором, как делала покойная королева Елизавета и как поступает король Великобритании. Король датский, великий герцог тосканский, король персидский и все азиатские короли именуют его всеми титулами, которые он принимает. Что касается турецкого султана, то я не знаю, как он его титулует, поскольку при мне между ними не было ни переписки, ни послов. У этого Ивана Васильевича было семь жен, что противоречит их религии, не позволяющие жениться более трех раз, от которых у него было три сына, Ходит слух, что старшего он убил своей собственной рукой, что произошло иначе, так как хотя он и ударил его концом жезла с насаженным четырёхгранным стальным остриём, этот жезл в форме посоха никто не смеет носить, кроме императора, этот жезл великие князья принимали некогда от крымских татар как знак вассальной присяги, и он был ранен ударом, но умер он не от этого, а некоторое время спустя, в путешествии на богомолье вторым сыном был федор иванович который унаследовал отцу третий а именно дмитрий иванович был от последней жены которая была из рода ногих Сказанный иван васильевич прозванный грозным будучи неуверен в преданности своих подданных испытывал их различными способами главный был когда он возвел на императорский трон вместо себя царя семиона о котором говорилось выше короновал его Передал ему все императорские титулы, а для себя приказал выстроить дворец сразу против замка, повелев называть себя великим князем московским. Он, семён правил целых два года, занимаясь как внутренними делами, так и посольскими и другими внешними делами. Разумеется, сначала и спросив у него Ивана Совета, который значил столько же, сколько безоговорочный приказ. По прошествии двух лет Иван отстранил его от власти и даровал ему большие имения. После смерти своего старшего сына он женил второго сына, именно Федора, на дочери Бориса Федоровича, который был дворянин довольно хорошего рода, называемого «московские дворяне», который мало-помалу приобрел милость императора Ивана, скончавшегося в марте 1584 года. После его кончины властью наследовал сказанный Федор, Государь весьма простоватый, который часто забавлялся, звоня в колокола или большую часть времени проводил в церкви. Борис Федорович, тогда достаточно любимый народом и очень широко покровительствуемый сказанным Федором, вмешался в государственные дела и, будучи хитрым и весьма сметливым, удовлетворял их. Поэтому после того, как некоторые взроптали, что следует Не изложить сказанного Федора из-за его простоты, Борис был избран правителем страны. Считает, что с этих пор, видя, что у сказанного Федора, кроме дочери, скончавшейся трех лет от роду, больше нет детей, он начал стремиться к короне и с этой целью начал благодеяниями привлекать народ. Царевна Феодосия Федоровна родилась в 1592 году и умерла в младенчестве. Он обнес стеной вышеназванный Смоленск. Он окружил город Москву каменной стеной вместо ранее бывшей деревянной. Он построил несколько замков между Казанью и Астраханью, а также на татарских границах. Обеспечив таким образом расположение народа и даже дворянства, за исключением самых проницательных и знатных, он отправил в ссылку под каким-то предлогом тех, кого считал своими противниками. Наконец и императрицу, Жену, сказанного покойного Ивана Васильевича, с сыном Дмитрием, выслал в Углич, город, удаленный на 180 верст от Москвы. Как считают мать и некоторые другие вельможи, ясно предвидя цель, к которой стремился сказанный Борис, и зная об опасности, которой младенец мог подвергнуться, потому что уже стало известно, что многие из вельмож, отправленных им в ссылку, были отравлены в дороге, изыскали средство подменить его и поставить другого на его место. После он предал смерти еще многих невиновных вельмож. И так как он не сомневался более ни в ком, кроме как в сказанном принце, то, чтобы окончательно избавиться, он послал Вуглич погубить сказанного принца, который был подменен. Что и было исполнено сыном одного человека, посланного им в качестве секретаря для матери принцу было семь или восемь лет от роду. Тот, кто нанес удар, был убит на месте, а подложный принц был похоронен весьма скромно. Вести, пришедшие в Москву, породили различные мнения. О них шептались и говорили по-разному. Борис, будучи извещен обо всем, приказал поджечь ночью главные купеческие дома и лавки и в разных местах на окраинах, чтобы наделать им хлопот до тех пор, пока волнение немного пройдет и умы успокоятся. Он сам находился там, чтобы распоряжаться тушением огня, и столько трудился, что можно было бы считать, будто убытки для него очень важны. Затем, собрав всех, кто понес убытки, он сказал им длинную речь, чтобы утешить их и выказать сожаление об их потере, и пообещал и спросить у императора для каждого из них некоторые вознаграждения чтобы они могли вновь отстроить дома, и даже пообещал построить каменные лавки вместо прежних, сплошь деревянных. Он выполнил это так хорошо, что каждый остался доволен и считал за счастье иметь столь доброго правителя. Наконец, в январе 1598 года сказанный Федор скончался. Некоторые говорят, что сказанный Борис был виновником его смерти. С этих пор он начал более чем прежде домогаться власти, но так скрытно, что никто, кроме самых дальновидных, которые, однако же, не осмелились ему противиться, не заметил этого, так как он притворялся, что домогается для своей сестры, вдовы покойного Фёдора. Хотя это противоречит законам страны, которые не позволяют жить свободно ни одной вдове, я имею в виду вдов великих князей и императоров, но обязывают через шесть недель после похорон стать монахиней в монастыре. Он даже для виду отказывал тем, кто по совету императрицы приходил к его дверям или в палату думы, куда всякий волен входить во время междуцарствия. Итак, он заставил просить себя принять титул императора и, возражая, увещевал их, что они напрасно так спешат, что дело заслуживает более зрелого решения что ничто их не торопит, ибо они в мире со всеми, и что империя останется в том же состоянии, в каком она была при жизни покойного, когда он же был ее правителем, до тех пор, пока они при зрелом рассуждении не выберут другого. Истина была, однако же, в том, что при нем страна не несла урона, что он увеличил казну, не считая городов, замков и крепостей, построенных по его повелению, а также заключил мир со всеми соседями. А для того он хотел надлежащим образом созвать сословие страны именно, по восемь или десять человек от каждого города, чтобы вся страна единодушно приняла решение, кого следует избрать, для чего нужно было время. Ибо, как он говорил, его желанием было удовлетворить всякого. В это время он распустил слух, что по сведениям, полученным от пленников, приведенных казаками, сам татарский хан с большими силами идет разорять Россию. Узнав такую новость, народ стал более настоятельно просить его принять корону, которую он принял после многих возражений, что делает это против своей воли, так как есть много выходцев из более знатных родов, чем он, и обладающих большим правом на корону и что он и без этого мог бы выказать свою отеческую любовь к народу, и с такой же заботой об общественных делах, как и прежде. Но раз народ так его желает, и никто другой не желает вмешаться, он готов возложить на себя столь тяжкий груз. Но только после того, как будет дан отпор неверным, идущим с армии в сто тысяч человек опустошать империю, и они будут поставлены в подчинение, как и остальные соседи. С этих пор его называли титулами его предшественников. Итак, чтобы осуществить вышесказанное, он велел собрать войско в Серпухове, городе, находящемся в 90 верстах от Москвы и расположенном на Оке, вблизи обычной переправы татар, куда он отправился лично после того, как его сестра императрица удалилась в девичий монастырь, расположенный в трех верстах от Москвы. В июле был дан смотр армии, и, по словам как иностранцев, так и русских, там присутствовавших, было пятьсот тысяч человек пеших и конных. Я добавлю, по меньшей мере, ибо Россия никогда не была сильнее, чем тогда. И поскольку это кажется неправдоподобным, я объясню далее порядок, который они применяют, чтобы выставлять столько людей, каким я его увидел и узнал. Но чтобы закончить эту войну, не нашлось другого неприятеля, кроме посла с примерно сотней людей, одетых по их обычаю в бараньи шкуры, но на очень хороших лошадях, явившихся для переговоров со стороны татарского хана, о чем Борис был хорошо осведомлен заранее. Эти переговоры принесли ему очень большую славу, так как он показал послу все военные силы России, приказав многократно дать залпы своей артиллерией расположенные по обе стороны дороги шириной в две версты или около того. Причем пушки были достаточно удалены друг от друга. А сказанного посла несколько раз провести между сказанными пушками и, наконец, отослал его со многими подарками. Распустив после этого армию, сказанный Борис Федорович с великим триумфом явился в город Москву. Ходил слух, что татарский хан, прослышав о его приезде, не осмелился пойти дальше. И 1 сентября 1598 года, что считается у них первым днем года, сказанный Борис был коронован.